Наблюдательный и чуткий человек, осмотревшись в жилье людей, мало ему знакомых или даже совсем незнакомых, по самым неуловимым мелочам в обстановке, размещении и содержании этого жилья, чувствует, что здесь преобладает любовь или вражда, согласие или свара, радушие или скупость, домовитость или расточительность. Когда люди входили в дом Петра Лукича-Гловацкого, они чувствовали, что здесь живет совет и любовь, а когда эти люди знакомились с самими хозяевами, то уже они не только чувствовали витающее здесь согласие, но как бы созерцали олицетворение этого совета и любви в старике и его жене. Теперь люди чувствовали то же самое, видя Петра Лукича с его дочерью, Женя, украшая собою тихую, предзакатную вечернюю старика, умела всех приобщить к своему чистому празднеству, ввести в свою безмятежную сферу. До приезда Жени старик жил, по собственному его выражению, отбившимся от стада зубром. У него было чисто, тепло и приютно, но только со смерти жены у него было везде тихо и пусто. Тишина этого домика не зналась со скукою, но и не знала оживления, которое снова внесла в него с собою Женни. С приездом Жени здесь все пошло жить. Ожил и помолодел сам старик, сильнее зацвел старый жасмин, обрезанный и подвязанный молодыми ручками, Повеселела кухарка Пелагея, имевшая теперь возможность совещаться о соленьях и вареньях, и повеселели самые стены комнаты, заслышав легкие шаги грациозной Жени и ее тихий симпатичный голосок, которым она, оставаясь одна, иногда безотчетно пела для себя. «Когда б он знал, как пламенной душою, или «Ты скоро меня позабудешь, а я не забуду тебя». В восемь часов утра начинался день в этом доме. Летом он начинался часом ранее. В восемь часов Женни сходилась с отцом утреннего чая, после которого старик тотчас уходил в училище, а Женни заходила на кухню и через полчаса являлась снова в зале. Здесь, под одним из двух окон, выходивших на берег речки, стоял ее рабочий столик, красного дерева с зеленым тофтяным мешком для обрезков. За этим столиком проходили почти целые дни Женни. «Рукодельница наша барышня все сидит, все шьет, все шьет, приданное себе готовит», — рассказывала соседям Пелагея. Женни точно была рукодельница и что отцовские носки с большим удовольствием чем исправникова дочь вязала бисерные кошельки и подставки к лампам и подсвечникам. Вообще она стала хозяйкой не для близиру, а взялась за дело плотно, без шума, без треска, тихо, но так солидно, что и люди, и старик-отец тотчас почувствовали, что в доме есть настоящая хозяйка, которая все видит и обо всех помнит. И стало всем Очень хорошо в этом доме. Из окна, у которого Женя приютилась со своим рабочим столиком, был, если не очень хороший, то очень просторный русский вид. Городок был раскинут по правому, высокому берегу довольно большой, но вовсе не судоходной реки Саванки, значившейся под другим названием в числе замечательных притоков Аки. Лучшая улица в городе была Московская, по которой проходило Курское шоссе, а потом Рядская, на которой были десятка два лавок, два трактирных заведения и цирюльня с надписью, буквально гласившую «Здесья кров пускают, и стригут, и бреют козлов». Знаков препинания на этой вывеске не было – И местные заилы находили, что так оно выходит гораздо лучше. Потом в городе была еще замечательная улица Крупчатная, на которой приказчики и насильщики, таская кули, сбивали прохожих с ног или шут друга милого Светозара, пажа Царского. К темной ночке обещался он. Бог уж знает. почему она так называлась, рассказывали в городе, что на ней когда-то стоял дом самого батюшки Степана Тимофеевича Разина, который крепко засел здесь и зимовал со своими рыцарями почти целую зиму. Теперь главная улица была знаменита только тем, что по ней при малейшем дожде становилось море и после целый месяц не было ни прохода, ни проезда. Затем шли закаулочки до да переулочки, пересекавшие друг друга в самых прихотливых направлениях. Тут жили придельщицы, крупчатники, мещане, занимавшиеся паденной работой, и мещане, ничем не занимавшиеся, а вечно полупьяные или больные с похмелья. С небольшой высоты над этой местностью царил высокий каменный острог. Наблюдая своими стеклянными глазами, как пьет и сварится голодная нищета и как щиплет свою жидкую беленькую бородку купец Никон Родионович Масленников, попугивая то того, то другого каменным мешочком. «Сейчас упеку», — говорил Никон Родионович. «Чувствуй, с кем имеешь обращение, и покажет рукою на острог». Народ это очень чувствовал и не только ходил без шапок под Масленниковыми хоромами, но и гордился им. «У нас теперь», — хвастался мещанин заезжему человеку, — «есть купец Никон Родионович, Масленников прозывается. Вот так человек, что ты хочешь, сейчас он с тобою может сделать. Хочешь во строк тебя посадить? Посадит. Хочешь плетюганами отшлепать? Или так?»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 «А второе рука у него!» «Да!» — проговаривал приезжий. «Да!» — произносил в другой тон мещанин. «Ишь!» — хоромы своротил какие! — кричал мужик, едущий на санях другому мужику, стоявшему на коленях в других санях. «Страсть, братец ты мой!» «А ведь что наш брат-мужик?» «Дыть Господь одарил!» — вздыхая, отвечал задний мужик. «Известно!» «Очень уж, говорят, он много на церкви жертвует. Только уж обмера у него на сыпке очень тоже много», – замечал задний мужик. «Обмеру точно много», – задумчиво отвечал передний. У часовинки на площади мужики крестились, развязывали мошонки, опускали по грошу в кружку и выезжали за острог, либо размышляя о Никоне Родионовиче, либо распевая с Кокаревской водки «Ты за ной, эх ты за ной, мое сердечушка, за ной ретивые. Затем, разве для полноты описания, следует упомянуть о том, что город имеет пять каменных приходских церквей и собор. Собор славился хором певчих, содержимых От щедрот Никона Родионовича, до пятисот пудовым колоколом каждый праздник громко верст на десять кругом кричавшим своим железным языком о рачительстве того же Никона Родионовича к благолепию Дома Божия. Все уездные любители церковного пения обыкновенно сходились в собор крайне обедни, ибо Никона Родионович всегда приходил помолиться заранее, и тут Пели Поздние обедни Никона Родионович не любил и ядовито замечали, что к поздней обедни только ходят приказчики хвастаться, у кого новые башмаки есть. Да еще была в городе больница, в которой несчастный Разанов бился с непреодолимыми препятствиями создать из нее что-нибудь похожее на лечебное заведение». Сначала он по неопытности все лез с представлениями к начальству, потом взывал к просвещенному вниманию благородного дворянства, и, наконец, скрипя сердце и смирив дух гордыни, отнесся к толстому карману Никона Родионовича. Никон Родионович пожертвовал два десятка верблюжих халатов и фонарь к подъезду, да на том и стали». Потребляемых вещей масленников жертвовать не любил. У него было сильно развито стремление к монументальности. Он стремился к некоторому, так сказать, даже бессмертию. Хотел жить в будущем. Хоть не в далеком, да в будущем. Хоть пока халаты износятся и сопреет стена, которой привинтили безобразный фонарь со скрипучим флюгером, увеличивавшим своим скрипом, предсмертную тоску замариваемых в докторово отсутствие больных. Был еще за городом гусарский выездной манеж, состроенный из осиновых вершинок и оплетенный соломенными прутами, но это было временное здание – Хотя губернский архитектор, случайно видевший счеты, во что обошелся этот манеж правительству и утверждал, что здание это весьма замечательно в истории военных построек, но это немало не касается нашего романа и, притом с подробностью, обработано уездным учителем Зарницыным в одной из его обличительных заметок, напечатанных в «Московских ведомостях». Более в целом городе не было ничего достопримечательного в топографическом отношении, а его этнографическую стороною нам нет нужды обременять внимание наших читателей. По елику эта сторона не представляет собой никаких замечательных особенностей и не выясняет положение действующих лиц в романе. Главацкий Везметинов Зарницын, доктор и даже Бахарев были, конечно, знакомы и с Никоном Родионовичем, и с властями, и с духовенством, и с купечеством, но знакомство это не оказывало прямого влияния ни на их главные интересы, ни на их внутреннюю жизнь, а следить за косвенным влиянием среды на выработку нравов и характеров значило бы заходить несколько далее, чем требует наш план и положение наших героев и героинь, не стремившихся спеться с окружающей их средою, а сосредоточивавших свою жизнь в том ограниченном кружочке, которым мы занимались до сих пор, не удаляясь надолго от домов Бахарева и Гловацкого. Кто жил в уездных городах в последнее время – В послеякушкинскую эпоху, когда разнеслись слухи о благодетельственной гласности, о новосильцевском обществе пароходства и победах Гарибальди в Италии, Тот не станет отвергать, что около этого знаменательного времени и в уездных городах, особенно в великороссийских уездных городах, имеющих не менее одного острога и пяти церквей, произошел весьма замечательный и при том совершенно новый общественный сепаратизм. Общество распадалось не только прежним делением на аристократию чина, аристократию капитала и плебейства, но из него произошло еще небывалое до дотоле выделение так называемых в то время новых людей. Выделение этого ассортимента почти одновременно происходило из весьма различных слоев провинциального общества. Сюда попадали некоторые молодые дворяне, семинаристы, учители уездные, учители домашние, чиновники самых различных ведомств и даже духовенства. Справедливость заставляет сказать, что едва ли не ранее прочих и не сильнее прочих в это новое выделение вошли молодые учители, уездные и домашние, за ними несколько позже и несколько слабее чиновники, затем еще моментом позже, зато с неудержимым стремлением сюда ринулись семинаристы. Молодое дворянство шло еще позже и нерешительнее». Духовенство сепаратировалось только в очень небольшом числе своих представителей. Все это не были рыцари без пятна и упрека. Прошлое их большую частью отвечало стремлением среды, от которой они отделялись. Молодые чиновники уже имели руки, запачканные взятками – Учителя клянчили за места, и некоторые писали оды мерзавнейшим из мерзавнейших личностей. Молодое дворянство секало людей и проматывало потовые гроши народа. Остальные вели себя не лучше. Все это были люди, слыхавшие из уст отцов и матерей, что от трудов праведных не наживешь палат каменных. Все эти люди вынесли из родительского дома одно благословение – «Будь богат и знатен. Одну заповедь – делай себе карьеру». Правда, иные слыхали при этом и «старайся быть честным человеком». Но что была эта честность и как было о ней стараться? Случались, конечно, исключения, но не ими вода освещалась в великое море русской жизни». Лезли в купель люди прокаженные. Все, что вдруг пошло массою, было деморализовано от ранних дней. Все слышало ложь и лукавство. Все было обучено искать милости, помня, что ласковая телятка двух маток сосет. Все это сбиралось сосать двух маток и вдруг бросила обеих и побежала к той, у которой вымя было сухо от долголетнего голода». Эта эпоха возрождения с людьми, не получившими в наследие ни одного гроша, не взявшими в напутствие ни одного доброго завета, поистине должна считаться одной из великих поэтических эпох нашей истории. Что влекло этих сепаратистов, как не чувство добра и справедливости? Кто вел их? кто хоть на время подавил в них дух обуявшего нацию себялюбия, души и продажности. Представляя решение настоящего вопроса истории, с благоговением преклоняемся перед роком, судившим нам зреть святую минуту пробуждения, видеть лучших людей эпохи, оплаканный в незабвенных стихах Хомякова. И можем только воскликнуть со многими – «Поистине велик твой Бог, земля русская». Перенеситесь, мысленно читатель, к улетевшим дням этой поэтической эпохи. Вспомните это недавно прошедшее время, когда небольшая горсть людей, давременно растленных, проснулась, задумалась и зашаталась в своем гражданском малолетстве – Эта горсть русских людей, о которой вспоминает автор, пишущий настоящие строки, быстро росла и хотела расти еще быстрее. В этом естественном желании роста она дорожила своей численностью и, к сожалению, была слишком неразборчива. Она не принимала в расчет рутинной силы среды и не опасалась страшного вреда от шутов и дураков, приставших к ней по страсти к моде. Зная всю тлень и грязь прошлого, она верила, что проклятие лежит над всякой неподвижностью и собирала под свое знамя всех, говоривших о необходимости очиститься, омыться и двигаться вперед. Она знала, что в прошлом ей завещено мало достойного сохранения и не ожидала, что почти одной ей – Поставит в вину всю тщательно собранную ложь нашего времени. По словам Хомякова, страна была «в судах черна, неправдой черной, и игом рабства клеймена, безбожной лести, лжитлетворной и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости полна». Когда распочалась эта пора пробуждения, ясное дело, что новые люди этой эпохи во всем рвались к новому режиму, ибо не видали возможности идти к добру с лестью, ложью, ленью и всякою мерзостью. На великое несчастье этих людей у них не было вовремя силы отречься от пристававших к ним шутов. Они были более честны, чем политически опытны и забывали, что один Дон Кихот может убить целую идею рыцарства. Так и случилось. Шуты насмешили людей, дураки их рассердили. Началось ренегатство, и во время стремительного бега назад люди забыли, что гонит их не пошлость дураков и шутов, а тупость общества да собственная трусость. Нет никакого сомнения, что сделаться смешным значит потерять многое. Но разве менее смешны другие? Разве перед ними нельзя поставить сквозника Домухановского и заставить его спросить их, чего смеетесь? Над собой смеетесь? Честная горсть людей, не приготовленных к честному общественному служению, но полюбивших добро и возненавидевших ложь И все лживые положения виновата своей нерешительностью отречься от приставших к ней дурачков. Она виновата недостатком самообличения. За пренебрежение этой силой она горько наказана, вероятно, к истинному сожалению всех умных и в то же время добрых сынов России». но все-таки нет никакого основания видеть в этих людях виновников всей современной лжи, так же, как нет основания винить их и в заводе шутов и дураков, ибо и шуты, и дураки под различными знаменами фигурировали всегда и будут фигурировать до века. В описываемую нами эпоху, когда ни одно из смешных и, конечно, Скоро проходящих стремлений людей, лишенных серьезного смысла, не проявлялось с нынешней резкостью, когда общество слепо верило Белинскому даже в том, например, что самый почтенный мундир есть черный фраг русского литератора. Добрые люди из деморализованных сынов нашей страны стремились просто к добру. Они не стремились окреститься во имя какой бы то ни было теории, а просто наивно и честно желали добра и горели нетерпением всячески ему содействовать. Плана у них никакого не было. О крутых, костоломных поворотах во имя теорий им вовсе не думалось. Шло только дело о правде в жизни». первым шагом в этом периоде был сепаратизм совсем симпатизировавшим заветом прошедшего к этому сепаратизму принадлежали почти все знакомые нам до сих пор лица нашего романа ему по своему сочувствовал егор николаевич бахарев и петр лукич пугавшийся всякой обличительной заметки вязьмиов сидевший над историей и зарницын продергивший уездные величины. Доктор, обличающий свое бессилие, выбиться из сферы взяточничества, и мать Агния, верная традициям лет своей юности. На стороне старых интересов оставалась масса людей, которых, по их способностям, Эдуард Ути справедливо называет «разрядом плутов или дураков». Это было большинство – Ольга Сергеевна, Зина, Софи оставались с большинством и жили его жизнью. Женни и Лиза вовсе не принадлежали к прошлому и не имели с ним никакой связи. По обстоятельствам Женни должна была познакомиться с некоторыми местными дамами и девицами, но из этого знакомства ничего не вышло. Одни решили, что она много о себе думает, другие – что она ехидная-преехидная, все молчит да выслушивает. Третьи даже считали ее на этом же основании интриганкой, а четвертые, наконец, не соглашаясь ни с одним из трех вышеприведенных мнений, утверждали, что она просто дура и кокетка. Около нее, говорили последние, лебезят два молодых учителя, стараясь подделаться к отцу, а она думает – что это за ней увивается и дует губы. Но, тем не менее, Женни, однако, сильно интересовала собою бедные живыми интересами головы уездных барынь и барышень. Одни ее платья и шляпы доставили слишком тощую пищу для алчущей сплетни, и потому за ее особую был представлен особый шпион. В этой должности состояла дочь почтенного сослуживца Гловацкого, восемнадцатилетняя полногрудная Лурлея Ольга Григорьевна Саренко. Григорий Ильич Саренко, родом из Бориспольских дворян, дослуживал 25-й год, учителем уездного училища. Он был стар, глуп, довольно подловат и считал себя столпом училища. Он добивался себе какого-то особого уважения от Вязьметиного и Зарницына, и, не получая его по временам строчил на них секретные ябеды в дирекцию училищ Дочь свою он познакомил с Женни, не ожидая на то никакого желания со стороны приезжей гости или ее отца. На другой же день по приезде Женни он явился под руку со своей Лурлеей и отрекомендовал ее как девицу, с которой можно говорить и рассуждать обо всем самой просвещенной девице. С тех пор Лурлея начала часто навещать Женни, и разносить они по городу всякие дрязги. Женни знала это. Ее и предупреждали насчет девицы Саренко, и даже для вязчего убеждения сообщали, что именно ею сочинено и рассказано. Но Женни не обращала на это никакого внимания. «Умные и честные люди», — отвечала она, — «таким вздором не поверят и поймут, что это сплетня — О мнении глупых и дурных людей я никогда не намерен заботиться. Еще в Дом Гловацких ходила соборная дьяконица Елена Семеновна. Очень молоденькая, довольно хорошенькая и превеселая бабочка, беспрестанно целовавшая своего мужа и аккомпанировавшая ему на фортепиано разные всеми давно забытые романсы. И дьяконица и ее муж. Василий Иванович Александровский были очень добрые и простодушные люди, которые очень любили главатских и всю их компанию. Сепаратисты тоже любили молодую духовную читу за ее веселый добрый нрав, искренность и безобидчивость, составляющую большую редкость в уездных обществах. Таким образом, К концу первого года, проведенного Женю в отцовском доме, ближайший круг ее знакомства составляли Вязьметинов Зарницын, дьякон Александровский с женою, Ольга Саренко, состоявшая в должности наблюдателя, отряженного дамским обществом, и доктор. С женою своей доктор не знакомил Женни и вообще Постоянно избегал даже всяких разговоров о ней. Из этих лиц чаще всего бывали у Гловацких и Зарницын. Редкий вечер Женни проводила одна. Всегда к вечернему чаю являлся тот или другой, а иногда и оба вместе. Усаживались за стол, и кто-нибудь из молодых людей читал, а остальные слушали – Женни при этом обыкновенно работала, а Петр Лукич или растирал в блюдце грушевую ложечку нюхательный табак, или, подперши ладонями голову, молча глядел на Женни, заменившую ему все радости в жизни. Женни очень любила слушать, особенно когда читал Зарницын. Он действительно... очень хорошо читал, хотя и вдавался в некоторую не совсем нужную декламацию. Несмотря на то, что Женни обещала читать все, что ей даст Вязьметинов, ее литературный вкус скоро сказался. Она очень тяготилась серьезным чтением и вообще недолюбливала статей. Вязьметинов скоро это заметил и стал снабжать ее лучшими билетристическими произведениями старой и новой литературы. Выбор всегда был очень неразумный, изобличавший в Вязьмитинове основательное знание литературы и серьезное понимание влияния известных произведений на ум и сердце читательницы. Легкий род литературы Жени очень нравился, но и в нем она искала отдыха и удовольствия, а не зачитывалась до страсти. Вообще, она была читательница так себе, весьма нерьяная, хотя и не была равнодушна к драматической литературе и поэзии. Она даже знала наизусть целые страницы Шиллера, Геты, Пушкина, Лермонтова и Шекспира, но все это ей нужно было для отдыха, для удовольствия, а главное у нее было дело делать. Это... Дело делать у нее сводилось к исполнению женских обязанностей дома для того, чтобы всем в доме было как можно легче, отраднее и лучше. И она считала эти обязанности своим преимущественным назначением вовсе не вследствие какой-нибудь узкой теории, а так это у нее просто так выходило, и она так жила». Зарницын за это упрекал Евгению Петровну, указывая ей на высокое призвание гражданки. Вязьмитинов об этом не Шестнадцатый файл. Будрыс, к достоинств Женни, обыкновенно не давал сказать против нее ни одного слова «Рудин, Рудин» Кричал он на Зарницына. «Все с проповедями ходишь, на великое служение всех подбиваешь. Мать Гракхов сыновей кормила, а ты смотри, бабки слепой не умари, голодом, с проповедями-то». Доктор, впрочем, бывал у Гловацких гораздо реже, чем Зарницын и Вязьмитинов. Служба не давала ему покоя и не позволяла засиживаться в городе. К тому же он часто бывал в таком мрачном расположении духа, что бегал от всякого сообщества. Недобрые люди рассказывали, что он в такие полосы пил мертвую и лежал ниц на продавленном диване в своем кабинете. Когда доктор заходил посидеть вечерок у Гловацких... Тогда уж обыкновенно не читали, потому что у доктора всегда было что вытащить на свет из грязной, но не безинтересной ямы, именуемой провинциальной жизнью. Если же к этому собранию еще присоединялся дьякон и его жена, то тогда и пели... И спорили, и немножко безобразничали. Кроме того, иногда самым неожиданным образом заходили такие жаркие и такие бесконечные споры, что Петр Лукич прекращал их, поднимаясь со свечкой в руке и провозглашая «Любезные мои гости, жалея ваше бесценное для вас здоровье, никак не смею вас более удерживать». И все расходились». Вообще, это был кружок очень кротких и очень друг к другу невзыскательных людей. Подобные кружки сепаратистов в описываемую нами эпоху встречались довольно нередко и составляли совершенно новое явление в уездной жизни. Людей, входивших в состав этих кружков, Связывала не солидарность материальных интересов, а единственное сочувствие совершающемуся пробуждению, общая радость каждому шагу общественного преуспеяния и искреннее желание всех зол прошедшему. Поэтому короткость тогдашних сепаратистов не парализировалась наступательными и оборонительными диверсиями, разъединившими новых людей впоследствии и была совершенно свободна от нравственной нечисти и растления вносимых с короткостью людей отходившей эпохи тут все имело только свое значение было много веры друг в друга много простоты и снисходительности которых не было у отцов, занимавших соответственные социальные амплуа, и нет детей, занимающих амплуа даже гораздо выгоднейшие для выдворения простоты и правды житейских отношений. Уездный старый порядок не мог понять настоящих причин дружелюбия и короткости кружка наших знакомых. Дождется, бывало, вязьмитинов смены уроков Идет к Евгении Петровне и молча садится против нее по другую сторону рабочего столика. Женни тоже молча взглянет на него своим ласковым взглядом и спросит «Устали?» «Устал», — ответит Вязьметинов. «Не хотите ли чашку кофе или водочки?» — спросит Женни, по-прежнему не отрывая глаз от работы. «Нет, не хочу. Я так пришел». отдохнуть и посмотреть на вас, перекинуться еще десятком простых малозначащих слов и разойдутся до вечера». Евгения Петровна восклицает, влетая спешным шагом красивый Зорницын. «Ах, что такое сотворилось?» Улыбаясь и поднимая те же ласковые глаза, спрашивает Женни всегда немножко рисующегося и увлекающегося учителя. умираю евгения петровна какая жалость вам жаль меня да как же читать некому будет да и суетиться некому станет ах евгения петровна делая жалкую рожицу восклицает учитель верно водочки дать с грибочком евгения петровна жень не засмеется положит работу и идет с ключами к заветному шкафчику а за ней в самой почтительной позе идет Зарницын за получением из собственных рук Женни рюмки, травничку и маринованных грибков на чайном блюдце. Пошел, пошел, баловник на свое место, шутливой строгостью ворчит, входя Петр Лукич, относясь к Зарницыну. Звонок прозвонил, а он тут угощается. Что ты его, Женя, не гоняешь в классы? Возьмет главацкий педагога тихонько за руку и ведет к двери, у которой тот проглатывает последние грибки и бежит внушать уравнение с двумя неизвестными, а Женни подает закуску отцу и снова садится под окно к своему столику. Доктор пойдет в город, и куда бы он ни шел, все ему смотрительский дом по дороге выйдет. Забежит на минутку, все, говорит, некогда, все торопится, да и просидит битый час против работающей Жени, рассказывая ей, как многим худо живется на белом свете и как им могло бы житься совсем иначе, гораздо лучше, гораздо свободнее. И ни разу он не вскипятится, рассуждая с Женни, ни разу не впадет в свой обыкновенно резкий раздражительный тон – А уходя, скажет: Дайте, Евгения Петровна, поцеловать вашу ручку. Женя спокойно подает ему свою белую ручку, а он спокойно ее поцелует и пойдет, повеселевший и успокоенный. Главацкая никогда не скучала и не тяготилась тихим однообразием своей жизни. Напротив, она полюбила ее всем сердцем, и все ей было мило и понятно в этой жизни. Она понимала и отца, и Вязьметиного, и доктора, и условия, в которых так или иначе боролись представлявшиеся ей люди, и осмысленно была развернутая перед ее окнами широкая страница вечной книги. Уйдут, бывало, ежедневные посетители, рассказав такой или другой случай, выразив ту или другую мысль, и эта мысль или этот рассказ копошатся в молодой головке, складываются в ней все определеннее, формулируется стройно выраженным вопросом и предстают на строгий, беспристрастный суд, не сходя с очереди прежде, чем дождутся обстоятельного решения. По колоссальной живой странице, глядя на которую, Евгения Петровна задумала свои первые девичьи думы, текла тихая мелководная речка с некрутыми черноземными берегами. Берег, на котором стоял город, был еще несколько круче, а противоположный берег уже почти совсем отлог, и с него непосредственно начиналась огромная, кажется, только в одной просторной России возможная пойменная луговина». Расстилалась эта луговина по тот бок речки на такое далекое пространство, что большая раскольничья деревня, раскинутая у предгорья, заканчивавшаяся с одной стороны луговую пойму, из города представлялась чем-то вроде длинного обоза или даже овечьего стада. Вообще низенькие деревенские домики казались не выше луговых кочек – усевшихся на переднем плане необъятного луга. А когда бархатная поверхность этого луга мало-помалу серела, клочилась и росла, деревня вовсе исчезала, и только длинные серые журавли ее колодцев медленно и важно, как бы по собственному произволу, То поднимали, то опускали свои шеи, точно и в самом деле были настоящие журавли, живые, вольные птицы Божьи, которых не гнет за нос к земле веревка, привязанная человеком. По горе росли горох и чечевица, далее влево шел глубокий овраг. с красно бурыми обрывами и совершенно черными впадинами дававшими некогда приют смелым удальцам степана разина сына тимофеевича затем шел старый сосновый лес густою черно синюю щеткую покрывавший гору и уходивший по ней под самое небо а к этому лесу кокетливо поворачиваясь то в ту сторону то в другую подбегала мелководная речечка, заросшая по загибинам, то звонким красноватым тростником, махавшим своими переломленными листочками, то зелено-синим початником. Много этого початника росло по мелководной речке Саванки. Вымечится этот початник, и славно смотреть на него издали. На одних стеблях качаются развесистые кисточки с каким-то красными узелками, точно деревенские молотки в бахромчатых повязках, а на других стеблях все высокие черные бархатистые султаны, не дать не взять те прежние султаны, что высоко стояли и шатались на высоких гренадерских шапках. смирно стоят в воздухе гордые статные гренадеры в высоком синем ситнике и только более шаткие спрятавшиеся в том же ситнике молодочки кокетливо потряхивают своими бахромчатыми красноватыми повязочками а дунет ветерок гренадеры зашатаются с какими то решительными намерениями повязочки суетливо метнутся из стороны в сторону И все это вдруг пригнется, юркнет в густую чащу початника. Наверху не останется Ни повязочки, ни султана, И только синие лопасти Холостых стеблей Шумят и передвигаются, Будто давая кому-то место, Будто сговариваясь о секрете И стараясь что-то укрыть От звонкого тростника, Вечно шумящего Своими болтливыми листьями. Пронесется тучка, сбежит ветерок, и из густой травы снова выпрыгивают гренадерские султаны, а за ними лениво встают и застенчиво отряхиваются бахромчатые повязочки. Вид этот изменялся несколько раз в год. Он не похож был на наше описание раннюю весною, когда вся пойма покрывалась мутными водами разлива. Он иначе смотрел После Петрова дня, когда по пойме лежали густые ряды буйного сена, иначе еще позже, когда по убранному лугу раздавалось то тихое ржание сосуночка, то неистово страстный храп спутанного жеребца и детский крик малолетнего табунчика». Еще иначе все это смотрело поздней осенью, когда пойма чернела и покрывалась лужами, когда черные бархатные султаны становились белыми, седыми, когда между ними уже не мелькали бахромчатые повязочки, и самый ситник валился в воду, совершенно обнажая подопревающие цыбастые ноги гренадер. Дул седовласый борей и... Картина вступала в свою последнюю смену. Пойма блестела белым снегом, деревня резко обозначалась у подгорья, овраг постепенно исчезал под нивелирующей рукою пушистой зимы, и просвирненные гуси с глупой важностью делали свой променад через окаменевшую реку. Редкий из седых гренадеров достиг до этого сурового времени и, совершенно потерявшись, ежится бедным инвалидом до тех пор, пока просвирнена старая гусыня, подойдет к нему, дернет для своего развлечения за вымерзлую ногу и бросит на потеху холодному ветру. В смотрительском флигеле все спали тихим, но крепким сном, когда... Меревский нарцисс заколотил кнутовищем в наглухо запертые ворота. Через полчаса после этого стука кухарка, зевая и крестясь, вошла со свечою в комнату Евгении Петровны. Девушку как громом поразило известие о неожиданном и странном приезде Лизы в Мерево. Протянув инстинктивно руку к лежащему на стуле возле ее кровати ночному шлафроку, она... совершенно растерялась и не знала, что ей делать. «Прочитайте, матушка, письмо-то», — сказала ей Пелагея. Женя бросила шлафор и, сидя в постели, развернула запечатанное письмо доктора. «Спешите как можно скорее в Мерево», — писал доктор. Ночью неожиданно приехала Лизавета Егоровна, больная, расстроенная резяшая мы ее ни о чем не расспрашивали да это кажется и не нужно я останусь здесь до вашего приезда и даже доли если это будет необходимо, но во всяком случае она очень потрясена нравственно и вы теперь для нее всех нужнее д разанов через час Женя села в отцовский сани Около нее лежал узелок с бельем, платьем и кое-какой домашней провизией. Встревоженный Петр Лукич проводил дочь на крыльцо, перекрестил ее, велел Яковлевичу ехать поскорее и, возвратясь в залу, начал накручивать опустившиеся гири стенных часов. На дворе брежилось и стоял жестокий крещенский мороз.